нашумевших передвижных туалетов, на которой наш превосходный мастер рекламы, поэт Олави Хеймонен излил едва ли не лучшую часть своей поэтической души. П.У. Последняя новинка Америки. Познакомьтесь сами, и вы насладитесь прекрасными удобствами. П.У.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 Там всегда можно было купить духи, кремы для рук и лица, губную помаду, пасту для бритья, мятные пастилки, зубной порошок, расчески, различную бумагу и некоторые особые изделия, которые надо было продавать, не привлекая внимания широкой публики. В то время, когда кончалась эра железных будок и начиналась эра ПУ, газетные страницы читательских писем наполнились социальными и антисоциальными высказываниями. Миллиарды нервных клеток приняли участие в этой ужасной буре общественного мнения. Жители Хельсинки разделились на две группы — писсуаристов и приверженцев ПУ. И удивительное дело, все мужчины, не считая одного священника и двух светских проповедников, горячо выступали в защиту древнего обычая — «верните нам добрые старые железные будочки». Зато женщины были на стороне прогресса и отвергали предрассудки, так как сразу поняли, что только теперь наконец-то добились равноправия с мужчинами. Необузданные и просто-напросто издевательские выступления писсуаристов показали яснее ясного, с какой легкостью мужчины восстают против общества, когда хоть немного затронуты их феодальные права. Они ни на минуту не умолкали, точно были больны злокачественным зудом гортани. Порой казалось, что десяти мужчинам вполне хватило бы и одного рта. Однако их буйство не помешало фургонам П.У. совершать свой блистательный парад. 16 бело-красно-голубых вагончиков крейсировали по городу, делая десятиминутные остановки точно по расписанию в определенных пунктах. Если клиент не успевал выполнить свою задачу в отведенное время, он мог бесплатно проехать до следующей остановки. Некоторые практичные жители столицы путешествовали таким образом через весь город. Один учитель народной школы, страдавший хроническими запорами, совершенно забросил трамвай. Он прислал компании П.У. письмо в изящном стиле, где он сообщал, между прочим, ниже следующее. С тех пор, как я начал пользоваться удобными и комфортабельными средствами передвижения, предложенными вашей компанией, я получил возможность отказаться от употребления касторки и слабительной воды. Правда, теперь я затрачиваю на дорогу в школу два часа вместо прежних десяти минут, но это время не пропадает даром. Я привык прочитывать в уютном кабинетике, утренние газеты и проверять домашние задания учеников. Я от души поздравляю вашу компанию, которая смело следует по пути прогресса большого мира, давая возможность и нам, низкооплачиваемым труженикам, наслаждаться современными удобствами. Ваш верный и горячо благодарный. Система ПУ была абсолютно беспартийной и демократичной. Все клиенты, независимо от возраста, пола, религиозной принадлежности и расы, были равноправны. И все же она постоянно вызывала нападки. Владельцы кафе и ресторанов...